378. Ко мне устремитесь. Магнитно тогда идёт насыщение микрокосма вашего энергиями лучей моих. Черпать можно от них без предела, но лишь пользуясь магнитом устремлений. Устремлённые части духа, касаясь моей ауры, заряжаются её силой и возвращаются обратно к своему хозяину, нагруженные светом превышим. Ибо сон су подобин владыка, свет изливающий из огненной сущности своей. Путь следования за владыкой открыт всегда, следовательно, всегда можно луча коснуться. И ничто не может отделить от владыки, кроме себя самому и бесснования нищих оболочек. Тьма от меня отделяет, но когда она внутри, тьма внешняя от меня отделить не может потому ужасно когда свет, который в тебе тьма свет внутри есть соединительное вещество со мною свет, но не тьма свет внутри внешнюю тьму прорезая соединяется с лучами моими но если он заменяется тьмою, приближение становится невозможным так может сам перерезать человек нити жизни питающего его я говорю свет люди произносят тьма и в этом у погружаются но за свет надо бороться свет без борьбы не достигается узка напряжённа и постоянна борьба и нельзя сложить крылья духа преодолевающей стихии ибо падение неминуемо законы во всём одинаковы Не замедлит олень, пролетая над бездною, и орел крыло на полете не сложит. Так говорил. Крылья орлины и духу даются для преодоления стихий. Стихии, бушуя вовне, такие же неуравновесия вызывают и внутри. Побежденные, приведенные в равновесие внутри, вовне обязаны подчиняться по соответствию. Мир, в себе подчинивший мир вовне побеждает. Ибо человек есть подобие Божие, то есть микрокосм макрокосму подобен. Сложен человек, огромен и безграничен потенциал его духа, раскрывающий в нём свою силу по мере продвижения в эволюцию. Ведь вся эволюция человеческая есть ни что иное, как раскрытие потенциала человеческого духа. Всё есть, всё дано, всё заложено от начала времён. От вас требуется раскрытие через развитие скрытых свойств путём опыта жизни. Так же развивается всё сущее вокруг своего центра, который есть во всём от атома до галактики. И всё, что накапливается в процессе эволюции вокруг данного центра, накапливается благодаря потенциалу, в нём заложенному. Непостижима уму сокровенная сущность центра, но по мощи творящих логосов можно судить о том, что скрытый в этой начальной искре духа, пульсирующий в каждом центре жизни. Духом он надо, исшедший из недр космоса до начала времен, несет в себе макромир со всеми его возможностями, скрытыми в ней и долженствующие развиваться беспредельно. в беспредельно долгом, нескончаемом процессе эволюции сущего. И смысл жизни человека и заключается в раскрытии этого огненного потенциала Духа. Сфера микрокосма каждого человека измеряет своим радиусом, а также величина и величие Духа. Этот радиус протягивается и во времени. Назначивший себе протяженность его краткую, захватывающий лишь одну малую земную жизнь этим радиусом и ограничивает круг своей жизни и замыкает его ибо дух есть творец. Но радиус жизни можно протянуть в мир надземный следующего воплощения за пределы своей расы, за пределы седьмой, за пределы данного большого круга и даже за пределы манвантары и сделать круг жизни огромным, ограничивая беспредельностью Потому все учителя жизни устремляются знание в будущее, чтобы радиус увеличить и пределы микрокосма раздвинуть до пределов макрокосма. Потому говорю: устремитесь за мною, чтобы вместить мир мой, который не имеет ни конца, ни начала и включает в себя всё.